Глава 36. Марина. Глеб стоит в двери и смотрит на Мишу с такой злостью, что мне становится страшно. Я делаю несколько шагов, но останавливаюсь. Что я могу сделать, если завяжется драка? Не разнимать же их, в конце концов? Взгляд Глеба скользит по мне. На несколько секунд задерживается на моем лице, а потом царев произносит «Отцу плохо». Мама просит тебя приехать. Я ожидала услышать что угодно, но только не это. Что значит плохо? Он поэтому ушел с поста и поставил на свое место сына. Из-за здоровья. Марина, чего стоим? Глеб идет вперед, обходя Мишу. Собирайся, я отвезу тебя к родителям. Я прихожу в себя. Разворачиваюсь и бегу в комнату, набрасываю на плечи пиджак и поворачиваюсь. В дверях стоит Глеб. Он прислонился к косяку и смотрит на меня так, что я начинаю сомневаться в правдивости его слов. «Ты же не шутишь?» — уточняю у него. Он не отвечает, потому что как раз в этот момент в комнате появляется и Миша. «Мариш, я поеду с вами?» — осторожно спрашивает он. Глеб закатывает глаза и усмехается. А я жалею о том, что Миша такой мямля. Вот почему не зайти и не сказать твердо: «поеду с тобой», «тебе ведь помощь нужна, поддержка?» Он спрашивает и надеется, что я откажу. Я перевожу взгляд с одного парня на другого и внезапно понимаю, что никакой разговор с мамой мне не нужен. Я уже приняла решение. Не нужно, Миш освобождаю его от необходимости ехать со мной. Да и некуда. Я на спортивной. Комментирует Глеб и я киваю. Закроешь дверь. Прошу Мишу и протягиваю ему ключи. Заеду за ними завтра. Он кивает и берет связку. Провожает нас до двери. Даже не спрашивает, что случилось с отцом Глеба, хотя я почему-то все еще сомневаюсь в словах Царева. Просто... Просто я не хочу больше разговаривать с тем, за кого собиралась замуж. Не хочу слышать о том, что мне нужно больше зарабатывать, и это будет вполне логично в нашей ситуации. Никакой нашей ситуации больше нет. Мне сложно это осознавать, но с Мишей нам не по пути. Ни сейчас, ни потом. Мы с Глебом выходим из подъезда, садимся в машину, спортивную, кстати, тут он не соврал, и трогаемся с места». На второй остановке я понимаю, что едем мы не к маме, но ничего не говорю. Что-то подобное ей предполагало, но все равно поехала. Я так устала. Внезапно наваливается все, что уже произошло: встречи родителей, Глеб с признаниями, София и то, как она оказывается влюблена в него, разговор с Мишей. Хочется стать маленькой девочкой, свернуться калачиком на кровати и лежать под теплым пледом не думая о том, что будет дальше. Сейчас я вдруг понимаю, каково было моей маме, когда она забеременела. Хотя ситуация у меня совершенно другая. Мама выстояла, не сломалась, оставила малыша. И пусть у них с Давидом все шло не по плану, они обрели счастье. «Куда ты меня везешь? лениво спрашиваю я. «На самом деле мне почему-то плевать, куда мы едем». Я знаю, что Глеб ничего плохого мне не сделает, а остальное... С остальным я постараюсь разобраться чуть позже. Подальше от того места, где ты не чувствуешь себя счастливой. Я фыркаю, но молчу. Я и правда не чувствовала счастья в своей квартире. Разборки с Мишей поднадоели, а при воспоминании о разговоре с его мамой по телу пробегает озноб. Я считала ее адекватной — но теперь сомневаюсь, что вообще смогу нормально разговаривать. Надеюсь, что такой необходимости и не будет. Все же я намерена завтра же сказать Мише, что у нас ничего не получится, и мы не сможем быть вместе. Пока я не знаю, как это будет, ведь я вижу, что чувства Миши искренне. Он так трепетно ко мне относится, что мне не хочется делать ему больно, но быть рабыней... Не хочется еще больше. А хуже всего то, что я не люблю его. Я испытываю чувства только к одному человеку, и он сейчас везет меня в неизвестном направлении. Софи знает, что ты со мной. Она знает, что мы с ней не будем вместе. Отвечает Глеб так спокойно и таким тоном, будто это совершенно ничего не значит, а у меня внутри становится теплее. Я знаю, что мы тоже не будем вместе. Я боюсь лезть в это еще раз. Боюсь, что после безбрежного счастья с Глебом в какой-то момент наступит настоящее, в котором его не будет, в котором он снова поверит кому угодно, но не мне, поверит любой клевете и отвернется, а я буду собирать себя по кусочкам. Несмотря на это, я эгоистично радуюсь тому, что Глеб и София расстались. Или Глеб сказал ей о том, что не хочет быть с ней. «Мы приезжаем туда, где много лет назад были счастливы. Я узнаю это место сразу. Оно отдаётся болезненным, ноющим ощущениям в груди, которое вперемешку со счастьем заставляет меня испытывать какую-то скрытую эйфорию и окрылённость. Я будто вернулась на три года назад и отпустила все запреты. Ведь только тут мы были собой». Мариной и Глебом, которые хотели быть вместе, но не могли. Парой, которая не существовала в действительности, но которая была здесь. Я могу вспоминать до бесконечности, но вместо этого выхожу, осматриваюсь на небольшой лужайке и подхожу к дереву, на котором Глеб когда-то вырезал «Глеб плюс Марина равно любовь». Эта надпись все еще видна. Я провожу по ней пальцами и чувствую, как рука Глеба накрывает мою. Я не отталкиваю его, потому что не хочу. «Я должен поговорить с тобой». Голос Глеба доносится сзади. Он вздыхает, видимо, чтобы еще что-то сказать, но я разворачиваюсь и закрываю ему рот ладонью. «Помолчи, пожалуйста. Давай поговорим обо всем потом. Завтра». «Забудем?» «Да, забудем». Киваю. Три года забудем. И то, что не можем быть вместе. Тут мы можем всё. Он помнит. Я киваю. Мы переплетаем пальцы. Я поворачиваюсь к Глебу спиной и смотрю на звезды. Сейчас мне кажется, что даже звезды расположены так же, и их не меньше и не больше. Мне просто хорошо. Я сильнее прижимаюсь к Глебу, сжимаю его руку и не могу поверить, что так бывает» что мозг может забыть те три года, что были между нами, и просто отключиться, передавая в тело импульсы эйфории. Мне кажется, что я пьяна, хотя не выпила и капли алкоголя. Разум затуманен, тело больше не подчиняется. Не знаю, что должно произойти, чтобы это разрушить, но по тяжелому мужскому дыханию и напряженному телу сзади я понимаю, что... Ему есть что сказать, и это что-то совсем не мелочь, это что-то серьезное и важное, что-то, что мне не понравится и усложнит наши и без того непростые отношения».